Глава 13. Залог высокой самооценки. Практика. Учимся правильно фокусировать внимание на собственных результатах, тем самым укрепляем уверенность в своих силах. Мы с вами помним, что самооценка ⁇ это наше самоощущение. То, как мы воспринимаем себя в обществе, и то, что мы думаем о том, что окружающие думают о нас. Самооценка отражает нашу удовлетворенность собой, от нее напрямую зависит наше семейное счастье. Одним из элементов, формирующих нашу самооценку, является опыт, все, что происходило с нами в жизни. Естественно, чем больше положительного опыта, преодолений, тем увереннее мы себя чувствуем. Получилось 21 раз нажарить стопку тончайших блинчиков. Уверенность в себе возросла. 10 баллов в банк самооценки пришло. Удачно выступили перед аудиторией в 120 человек. Уверенность в себе возросла. Еще 12 баллов на счет. К сожалению, наш мозг настроен больше реагировать на негатив, чем на позитив. И многие наши достижения не попадают в банк самооценки. И вот брошенная в наш адрес фраза «А я тебя не просил жарить эти жирные блины» может списать со счета 30 баллов. Приняли близко к сердцу случайно услышанное «Вон та дамочка с большой попой, о чем она говорила, не помнишь?» и минус 40 баллов со счета банка. Помните, в главе про рефлексию мы с вами обсуждали, почему запоминание негатива важно для человека? К счастью, у нас есть неплохо работающая префронтальная кора головного мозга, которая помогает нам полноценно жить в современном, быстро меняющемся мире. Осознавая важность собственной высокой самооценки, мы начинаем особым образом фиксировать личные достижения, тем самым поднимаем и поддерживаем свою уверенность. Как правильно учитывать собственные результаты? Многие из нас пишут план, список дел на день, но уверенные в себе люди с крутыми результатами делают еще кое-что с этим списком. Они подводят итоги сделанного за день и записывают все дела в формате выполнено. Давайте посмотрим, как именно. Возьмем пример Алены, которая сегодня работала, читала книгу и проводила время с детьми. Алены не станет писать. «Поработала». Алена напишет «Провела урок». Или «Заключила договор на 125 тысяч рублей». Или «Сделала презентацию». Или что-то другое, конкретное, с результатом. Алена не станет писать. «Почитала книгу». Алена напишет «Прочитала 50 страниц «Психология добра и зла». Сапольский. «Прочитала 63 страницы «Сапиенс». Юваль Ной Харари. Алена не станет писать «Время с детьми». Алена напишет «Два с половиной часа занималась с детьми творчеством, лепили из глины свистульки». Правильно планируя и фокусируя внимание на важном, мы повышаем значимость своих действий. Соответственно, если мы понимаем, что делаем что-то важное для нас и для других людей, то чувствуем свою сопричастность, становимся более ценными в своих глазах. То есть мы повышаем свою самооценку. А нашу уверенность, как мы помним, считывают окружающие по невербальным сигналам, таким как мимика, жесты, позы, движения. С прочитанными книгами и работой в примере Алены все понятно, а вот фраза «время с детьми» Часто воспринимается, как потратила свое время на детей. Поэтому Алена не пишет «Время с детьми». Она записывает «Два с половиной часа занималась с детьми творчеством». лепели из глины свистульки. Подразумевая, что это качественно проведенное время с детьми, общение, арт-терапия для всех участников, изучение народного творчества – восторг детей от того, что они создали игрушки своими руками, все то, что для нее важно. Чувствуете разницу? Фокусируя внимание на результатах, мы укрепляем уверенность в себе, а также сверяем, приводит ли к поставленным целям наши ежедневные дела, и при необходимости можем скорректировать свои планы. Итак, мы с вами разобрали эффективный, простой способ каждый день фиксировать личные достижения и тем самым поднимать самооценку. Потому что один из элементов, формирующих нашу самооценку, это жизненный опыт. Другими словами, все, что мы делаем и как мы это воспринимаем, влияет на нашу уверенность в себе. Несмотря на простоту выполнения, Эта практика имеет две сложности, на которых спотыкаются больше половины людей, уверенных в ценности данных ежедневных списков. Первая сложность — вспомнить. Вспомнить, что все сделанные дела нужно записать. Например, вы решили записать в конце дня, а потом отвлеклись и не вспомнили. Вторая сложность — регулярность. Делать такие записи два раза в неделю лучше, чем не делать вовсе. Но именно регулярные записи дают нам возможность посмотреть на результаты за неделю, за месяц, за год. Так мы будем учитывать факты, то, что есть на самом деле, а не опираться на свои ощущения, которые могут меняться в течение дня даже от гормонального всплеска и давать ошибочную оценку нашим собственным результатам. Понимаете? Как мы проводим свои дни, так мы проводим и всю жизнь. Если задуматься над этими словами писательницы Энни Диларт, то наша ежедневная практика становится еще более привлекательной. В следующей главе, друзья, я поделюсь с вами, как можно поднять самооценку за 30 минут, чтобы быстрее и с удовольствием достичь своих целей. На связи.